глава 18 предложение поговорить Примус отыскакоула на командной палубе за арквизитуры. Палуба отличалась размахом даже для корабля имперской конструкции. Три огромных круглых окна окулюса, каждая в сложной раме из вычурных бронированных перепплетов окаймляли палубу спереди. сзади вдоль стен ступенчатыми ярусами поднимались залитые красным светом хоры сервиторов, бессменно подключенных проводами к рабочему месту. Матосы интеллектуальных каст трансмехаников и технопровидцев важно расхаживали вокруг. Все в высоких чинах, все с обширной аугментацией. Другие техножрецы сидели как птицы в гнездах за главными пультами ключевых центров управления, тоже частично, а то и целиком подключенные к рабочему месту. Младшие адепты культа машины бродили торжественными стайками, разбрызгивая елей и воскуряя благовония. Коул на подобные вещи особо времени не тратил, но даже самым радикальным из его последователей требовалось видеть, что все основные обряды культа соблюдаются. Капитан у зарквизитора отсутствовал. Коул упорно твердил, что капитан не нужен, поскольку он сам здесь хозяин, но примус считал это эгоизмом со стороны своего создателя. Любому судну нельзя без капитана, а Коул не мог находиться везде и всюду. Да, корабль сам по себе обладал выдающейся индивидуальностью, и объединенные в сеть умы его техножрецов составляли внушительный потенциал для принятия решений. Однако, по мнению Примуса, этого было недостаточно, поэтому он часто сам брал на себя роль капитана. Но не сейчас. На этот раз место архимага Садоминуса оказалось занятое. Кол собственной персоной возвышался на круглой платформе, которую использовал, чтобы присматривать за работой экипажа. Платформа была поднята до самого верха, все сооружение представляло собой гигантскую колонну, плавающую в цилиндре с жидкостью под давлением. На вершине не наблюдалось командирского трона, какой можно было ждать на судне попроще. Имелись только зажимы для ног, да множество гнезда для головокружительного набора придатков Коула. Сам он торчал там наверху, окруженный десятком парящих экранов, которые проецировали ему сервочерепа, чанные ангелы и прочие кибернетические конструкции. А рядом сверкал хромированный головой его ближайший помощник – Волокос Интегерарианец. Тысячи конечностей помощника прятались под пончо, доходившим до самого пола. Примус подавил укол ревности при виде второго техножреца, стоящего так близко к его создателю, и зашагал прямо к платформе, где уныло воззло. «Господин мой Архимагас!» Затем опустился на одно колено и склонил голову. «А, Примус, вот и ты!» Коул понизил уровень платформы, превратив ее из башни в постамент. Та с тихим шипением опустилась в самое нижнее свое положение. Сбоку сами собой, щелкая, выдвинулись ступени. «Это лишнее!» – запротестовал Архимагас. «Встань, встань, будь добр!» И протянул одну из множества металлических рук. Примус проигнорировал жест. «Господин мой!» Примус обладал высоким ростом даже для космодесантника. Когда он поднялся на ноги, его лысая голова оказалась почти на одном уровне с головой Коула. «Да не будь ты таким чопорным! Итак, ты хотел меня видеть, вот он я!» Примус бросил выразительный взгляд на Волокоса. «В чем дело?» «Нам лучше найти место поукромнее». Коул было засмеялся, но Примус одарил его настолько несчастным взглядом, что все веселье застряло у Архимагаса в горле. — Ладно, давай пройдемся. Я активирую поле конфиденциальности. Что-то загудело среди механизмов, которые Коул носил на спине, и звуки корабля стихли. — Ну пошли, — велел Коул. — Прогуляемся и поговорим. Примус кивнул, но все-таки надел шлем, чтобы никто не мог прочитать по губам, и отключил в динамик встроенный в маску шлема. Его голос теперь звучал приглушенно, но он говорил громче, чтобы Коул мог его слышать. Зато не услышит никто другой. «Мне не давал покоя тот сон, поэтому я решил заглянуть в варб. Я обнаружил, что к нам приближаются несколько кораблей. Они будут здесь через несколько часов. У вас не так много времени, чтобы подготовиться». «Ага, то есть меня все-таки кто-то искал», — сказал Коум. «Ты был прав, но этого следовало ожидать». Он повел механодендритом, как всегда воображая себя учителем. «Нам еще повезло, что так долго никто не бросал вызов напрямую. Война всегда бродит рядом». «Мне не нужно об этом напоминать, господин мой». Они добрались до задней стены командной палубы, где ряды сервиторов в пять этажей шевелили губами, как заведенные, пока их лоботомированные мозги работали, удерживая за реквизитор на месте. «Надо полагать, что маневры эти вызваны некой паранойей с твоей стороны». «Кто-то наверняка разболтал им, где мы», — ответил Примус. Они развернулись и вдоль задней части палубы прошли в галерею, вся дальняя стена которой была заставлена Какой-то младший трансмеханик поклонился и отступил в сторону, давая пройти. «Ты думаешь, на борту за арквизитора завелся шпион?» «Возможно», — предположил Примус. «Но, скорее всего, это кто-то из делегации. Все, кто у нас на борту, многократно проходили проверку мыслей. Они все вам преданы». «Здесь не очень подходящее место для сражений», — задумчиво произнес Коу. «Собственно говоря, это одна из причин, почему я на него согласился». Слишком рискованно будет для тех членов Адептус Механикус, кто не согласен с моей точкой зрения, пытаться э, поправить это, применив силу. Есть идеи, кто летит. Это может быть какая-нибудь имперская делегация или иные дружественные стороны. Никаких астропатических уведомлений мы не получали, ответил Примус. И я чую, что что-то здесь не так. Твоему правительскому чутью я верю, согласился Коул. Все-таки я его дал тебе не просто так лучшим решением будет привести всех наших в боевую готовность но тихо мы же не хотим чтобы враг догадался что его засекли они вышли из галереи оказавшись в одном из более укромных уголков палубы сюда через оккулюс поменьше лился жесткий звездный свет не приглушенный никакой атмосферой в паре тысяч километров от корабля мерцала алмазными блестками энергетическая защита понтуса вернеса я советую уйти сказал примус мы не можем уйти возразил Коу. «Мне нужна помощь этих миров-узнец. Если мы сейчас улетим, то Фрэнк использует это как доказательство моего вероломства». «Есть еще проблема с пустотными щитами. Они едва функционируют в такой среде». «Подведи нас ближе к понту Савернесу», велел Коу. «В случае нападения у нас будет возможность укрыться за его понем. Я провел разные измерения и выяснил, что местная защита от частиц устойчива к большинству видов оружия». «Будет сделано. Мне связаться с делегатами». «Пока не надо», — сказал Коул. Глаза у одного из черепов, сопровождавших Архимагаса, начали пульсировать. «Входящее сообщение. Хм, источник неизвестен», — объяснил Коул Примусу. «Отключить поле конфиденциальности. Давай сообщение сюда». «Отказано», — произнес из равнодушный электронный голос. «Подробнее», — велел Коул. «Сообщение передано узким гололитическим лучом». «Задана точка проема, точка неизвестна. Расшифровка невозможна за пределами зоны приема». «Такое может прийти как от друга, так и от врага», — заметил Коун. «Тайное послание, а? Только для моих ушей, я полагаю. Да и приблизительное местоположение. На борту корабля?» «Утвердительно». «Где?» «Неизвестно». «Так выясни, будь оно все машинным богом заржавлено», — выругался Коун. — Примус, приведи нас в предбоевую готовность. Начинай маневр подхода к плоскому миру. Архимагас принялся быстро удаляться. Когда требовала ситуация, он умел скакать галопом не хуже любого парнокопытного. — Куда вы? — спросил ему вслед Примус. — Выяснить, кто хочет со мной поговорить! — крикнул в ответ Коул и пропал. Чем глубже заходили Кво и его спутник, тем более странным становилось внутреннее устройство понтуса Вернеса. Лестница вывела их на какой-то открытый уровень, поддерживаемый целым лесом колонн. Кво думал, что они металлические, но когда подошел ближе и коснулся одной, то от датчиков, вживленных в ладонь, основной кагитатор словно ударил оттоком. Кво поспешно отдернул руку. «Чего?» — спросил Освен. «Они живые!» — в полголоса проговорил Кво. Он почувствовал, как изнутри поднимается благоговейный трепет перед щедростью машинного бога и повернулся к своему спутнику. «Они все живые!» Освен чуть не выпустил карту из рук. «В смысле?» Кво снова приложил ладонь к колонне. освен ты оказался прав. Эти штуки вовсе не отлили где-нибудь в цеху, а каким-то образом вырастили из некой субстанции, которая на ощупь напоминала кварц, но обладала полностью искусственным расположением атомов. Он закрыл глаза. «Там внутри каналы, по ним очень вяло ползет энергия, такое впечатление, будто они как бы...» Он открыл глаза и восхищенно улыбнулся. «Спят!» картачей подозрительно свел брови. «Ты уверен, что это человеческая технология? Может, нам отводят глаза, и это, наоборот, нечестивая работа ксеносов?» Он выглядел испуганным и разочарованным. «Нет, это не ксенотех», — возразил Кво. «По крайней мере, мне так не кажется. Они не соответствуют ни одному типу артефактов СШК, о которых я читал, и ни одному строительному протоколу древних. А Коул вечно твердит, что мы чрезмерно зациклены на системе стандартных шаблонных конструкций. Но это святое. Святое, согласился Кво. Но Архимагас имеет в виду, что система СШК только одна из множества вещей, которые умели делать наши предки. Система намеренно упрощенная. Это ведь был инструмент для колонистов. «Стал бы ты судить обо всем империуме по находкам с какого-нибудь окраинного мира?» «Пожалуй, что нет. Мы же не знаем, чего еще на самом деле могли достичь наши предки. Взгляни на это место». кого повернулся кругом. Колонны, казалось, уходили вдали бесконечно. «Насколько оно велико? Ты можешь замерить Авгуром?» «Я... я... я не знаю», — пробормотал Осван, нервно разглядывая экран в лапках своего сервочерепа. Мои картографы перестали двигаться. Кво прищурился, всматриваясь в темноту. В нескольких метрах дальше в колоннах отражались красные огоньки. Он сделал несколько осторожных шагов, затем пару более быстрых, когда свет стал ярче. Черепа Освана висели идеальным кругом, наклонившись так, что лучи из их глаз отражались от гладкого пола. Тот картограф, что сопровождал Освана, еще функционировал, но когда он винулся вперед, края карты больше не заполнялись, оставаясь пустыми. Кво обернулся, почти готовый увидеть, что лестница тоже исчезла, но нет, она была на месте. «Уже что-то!» — облегченно пробормотал Кво. Подняв голову, он обижал глазами потолок, рассматривая формованные ребра, подкрепляющие уровень выше. «Удивительно, что марсианский сенот до сих пор все это не обнаружил. Удивительно, что они все еще копают!» Его передернуло от столь примитивного подхода. «Это так грубо! Столько всего пропадет!» «Так ведь у них вот этого-то нет!» Заметил Осван, хлопнув по своей карте так, что с пластека полетели брызги. «А у Спики ничего не показывают, вот они и копаются вслепую». «Мощь древних!» «Мощь древних!» — согласился Осван. «Нам повезло, что кто-то все-таки пробрался внутрь», — сказал Кво. «Иначе остались бы мы без карты». Из глубины колонного зала донесся какой-то шум, лязг металла о камень кого прищурился, вглядываясь вдаль, затем понял, что Коул, похоже, снабдил его целой кучей усилителей зрения. Активировав тепловое слежение, он уловил шлейфы нагретого газа, возможно, выхлопы тающие в воздухе. «Мы здесь не одни», — предупредил он Картачея. «И мне кажется, что это не инфокузнец x 99 Болус». «Если кто-то забирался сюда раньше, чтобы составить карту, то кто-то может забраться и снова», — предположил Освен. будем соблюдать Освен решил Кво. Что-то здесь не так. Коул ушел за сигнальной дорожкой на самые верхние уровни корабля, далеко от литейных цехов и командной палубы, в комплекс обширных складов и музеев. Это были его личные покои, в некотором смысле частично дворец, частично кафедральный собор, посвященный самому себе. Сюда Архимагас заходил нечасто. Сервочерепа неслись впереди жужжа моторчиками. Плоскость лазерной развертки красили стены алыми дольками, создавая впечатление, что режут корабль, и он истекает кровью. Другие черепа несли электронный дозор на всех частотах, мирских и псайканских, через гололит, созданный на основе материальных и имматериальных научных знаний. Такое устройство обеспечивало мгновенную связь на средних расстояниях без задержек, свойственных чисто электромагнитным технологиям, которые страдали от такого неудобства, как скорость света. Его использование, как правило, ограничивалось рамками одной звездной системы. Дистанции побольше требовали применения астротелепатии, поскольку при превышении расстояния в световой час соотношение психического сигнала к шуму росло квадратично. Само собой, никто, кроме жрецов Марса, не имел ни малейшего понятия о том, как все это устроено, но даже их знания не отличались полнотой. Все полагались на суеверные ритуалы и механическое повторение. Коул был одним из очень немногих людей на свете, кто точно знал, как это работает, и его сильно тревожило, что тот, кто сейчас бестелесно бродит по его владениям, может делать это безнаказанно. Он поспешил в коридор, покрытый толстым слоем пыли, куда не заглядывал десятилетиями. Прошел мимо привалившегося к стене мертвого сервитора, чьи органические компоненты давно иссохли до твердости камня в лишенном влаги воздухе корабля. Стайка Коул чувствовал, что фокус передачи ведет куда-то сюда, но чем ближе Архимагас подходил, тем сильнее этот фокус, казалось, рассеивался, и сервочерепа неуверенно заметались из стороны в сторону. У них никак не получалось провести триангуляцию. «Я не совсем доволен такой ситуацией», — пробормотал Коулу себе под нос. Один череп резко затормозил в воздухе, издал тревожный крякающий звук, дал задний ход и развернулся. Его лазерный дальномер сузился, затем расширился, скользнул по арке, которую только что миновал, после чего литун выдал каскад испуганных данных и метнулся внутрь, в помещение за ней. Коул переключил большую часть внимания на его сенсориум, тоже издал удивленный вопль и поспешил следом, созывая остальных. Сервочерепа с чириканьем устремились мимо него вперед, еще несколько догнали сзади, стягиваясь к фокусу Галолиты. «Нашел! Примус, я нашел!» «Точка фокуса в музее Омнис». Он бросился в темноту. Главные люмины не включились по его команде, дав еще один повод для беспокойства. Они уловкали этот вызов, чтобы перехватить управление его кораблем. Часть его сознания пробежалась по электрическим схемам музея. Вторая команда оживила подсветку экспонатов, однако основное освещение осталось выключенным. Музей Умнис представлял собой огромное помещение, причем в отличие от многих личных покоев Коула тщательно упорядоченное. Архимас позволял себе заглядывать сюда только в том случае, если носил соответствующий набор черт характера, наиболее прилежные и организованные части своей личности. Чтобы попасть внутрь, требовалось стать до унылого серьезным. А поскольку Ахимас подобные черты жаловал не особенно, то и не заходил сюда уже очень давно. Несмотря на это, музей Омнис был для него важным местом, и Архимагос, собравшись с остатками достоинства, которые нашел в себе, замедлил шаг. С колонн, подпирающих крышу, на него взирали статуи, склонив мрачные лица. Когда он вошел, скорбные маленькие киберконструкции вышли из анабиоза на своих насестых и пьяно захлопали крыльями в воздухе над экспонатами, еще не пробудив до конца все свои системы. Музей представлял собой собрание всей жизни жизнякового, причем в буквальном смысле там, где это касалось банок с мертвыми органами и отрезанными конечностями. Памятник ему самому и тем временам, которые он уже не помнил. Людям, которыми он когда-то был и которых теперь больше нет. Он внимательно оглядел комнату, пытаясь уловить призрачное свечение непрошенного гостя, но не увидел ничего, кроме не оставшихся в памяти мгновений из далеких дней прошлого. Но затем по частотному тракту пробежал какой-то импульс, и гололит сошелся в единое целое. Ближнее наосферное пространство заполнили коды подчинения. Архимагас тут же разметал их в стороны, но трое из его сервочерепов, оснащенных генераторами летичной ленты, все-таки попали в лапы тому, кем бы ни был этот незваный гость. Покинули строй, образовали вращающийся треугольник и переключились на режим проекции. Посреди комнаты соткалась некая туманная фигура, уже идущая в сторону кула. Сначала она казалась бесформенной, но спустя несколько шагов стала более реальной, почти сплошной. Черепа отрегулировали фокусные расстояния, чтобы обеспечить полную согласованность лучей. Затем фигура проявилась целиком и полностью. Высокий трансчеловек, космодесантник древнейшей породы из тех прекрасных и великих дней, и очень примечательный экземпляр при этом Злобная с виду машина, похожая на механического арахнида, сидела у него на реакторном ранце. На голове гостя развивались длинные жидкие волосы. Плащ с человеческой кожи говорил о жестокости. Новоприбывший сжимал трость с рукояткой в виде черепа, который энергично размахивал при каждом шаге. В обширной памяти Коула сразу же отыскались совпадения. Эта трость не только средство опоры, но и жезл пыток, оружие которым когда-то владел демон. Только один человек носил данное оружие. Космодесантник остановился перед Архимагасом, собрав на лице веселые морщинки, перехватил трость обеими руками и уважительно-насмешливо отвесил легкий поясной поклон. — Велизарий Коул, я полагаю, — произнес Фобий Байл.